Глава 5. Всё, что нужно знать о дуэльном кодексе. Арена располагалась в подвале, доступ туда открывался строго по жетону. Если назначалась дуэль, любой ученик мог прогулять занятия и посмотреть увлекательное зрелище. Вы ещё не забыли про школьный тотализатор. Народная забава, позволяющая подняться в рейтинге барыгам и везунчикам. Всего пара этажей отделила меня от задротов, решивших остаться на уроке математики. Неудачников было двое. Остальные первокурсники ломанулись вниз, оживленно обсуждая грядущие анальные кары для взорвавшегося мещанина. Краем уха я слышал, что подавляющее большинство ставок принималось на Вагнера. Моим секундантом выступил Горин. За Керта впрягся его одноклассник. Жилистый европеец с остраненным взглядом. Сразу видно философа, уважаю таких. Ты мог отклонить вызов, сказал Клим, когда мы приблизились к пропускному порталу. Бои на ножах до смерти, я бы не стал в такое ввязываться. Займись соглашением, процедил я. Не хватало мне ещё пересечься с роднёй этого недоноска. Хорошо, Климов обречённо вздохнул. Он тоже в меня не верит, а я спокоен как удав. Ножи, лучше и не придумывай. Портал работает в автоматическом режиме. Личные вещи мы оставили в кабинете, а всё, что скрывается в складках одежды, отображается на пристенённом экране и транслируется на пульт службы безопасности. Ничего противозаконного протащить на арену не удастся. Через портал все проходили медленно, по сигналу зелёного индикатора. Когда наступила моя очередь, я широко расставил руки и двинулся вперёд, вздёрнув подбородок. Мелодичный сигнал допуска Следующий клин. До середины прошлого века народ дрался по заветам Дурасова. Кодекс усложнялся и обрастал новыми правилами. Власти старались учитывать применение оединщиками магии. Потом одна светлая голова упростила всю эту казуистику до 10 пунктов. Жить стало легче. Первое правило. Дуэли разрешены только между одарёнными, вне зависимости от наличия или отсутствия герба. Второе правило – вызов можно отклонить. Третий пункт – оружие выбирает инициатор. Четвертый – у каждого по одному секунданту. Пятый – разрешено все, что не запрещено секундантами во время обсуждения условий поединка. Шестой – место поединка не выбирают. Бои всегда происходят на оборудованных и защищенных письменами аренах. Седьмой – присутствие независимого целителя обязательно. Восьмой – следствие. проигравший автоматически считается принявшим извинения девятый если смерть утверждена в качестве обязательного условия из круга арены выходит только один поедитель десятый родственники могут мстить если обратное не оговорено секундантами просто как таблица умножения мы спускаемся в подвал по винтовой лестнице ступеньки крутые перила металлические проход узкий двоим не разойтись Слегка обогнав толпу зевак, я даю Климу последние инструкции. Горенце сосредоточенно кивает и редко задаёт уточняющие вопросы. На лице моего приятеля читается удивление. Он был уверен, что я плаваю в кодексе, а ещё Ариста не дорубает, почему я настолько спокоен. "Ты многого не знаешь о вагнерах", понизив голос, сообщает староста. Лестница выводит нас в коридор, освещённый зарешечёнными потолочными лампами. Это профессиональные бритёры. Киер второкурсник. За его плечами, насколько я слышал, три дуэли с несмертельным исходом. Во всех случаях чувак побеждал. Дерётся в рукопашную ножами и костетами. Отменно стреляет. У тебя нет шансов. Какой магией он обладает? Прокачивает скорость и силу, но это не всё. Видел его татуировки? Это базовая защита от низкоуровневых стихийных атак. Хватает, чтобы расправляться с большинством лицеистов. телекинез, телепортация, не слышал. Хорошо. Уверен, что не собираешься отменять смертельный исход. Это не обсуждается. Я хочу поднять навыки владения собственным телом, а для этого нужно поглотить душу неудачника наподобия Вагнера. Идеальный кандидат. Коридор выводит нас к арене. Похоже на пещеру с филигранно выровненным куполообразным сводом. радиальными кругами трибун, буферным кольцом и просторным цинком метров 30 в поперечнике. Поверхность купола залита ровным молочным светом. Буферное кольцо мерцает энергетическими всполохами. Возведён специальный барьер, поддерживаемый кем-то из администрации. Я знаю, что подобными барьерами славятся адамсы. Ага, вот и господин директор. Единолично занимает крохотный балкончик под самым потолком. Слава императору, идущий на смерть приветствует тебя. Зрительские трибуны заполняются. Арена рассчитана на всех лицеистов. Два курса по 6 групп. Это 360 человек плюс спецсостав. Строили явно с запасом на полтысячи персон. Третий амфитеатр уже заполнен. Кто бы мог подумать? Мы с Кертом застолбили арену через специальное приложение. Новость о поединке тут же пошла в рассылку, так что все в теме. И народ повалил. Я замер у верхнего периметра, чуть сдвинувшись от прохода. Большинство лиц незнакомы. Мелькнула обиженный Ираклий, невозмутимый Кирилл Белкина, Назарбаев, да практически все мои одноклассники. В центр круга вышел распорядитель. Я так понял, обязанность ведущего выполнял кто-то из преподавателей. Рослый мужик лет 30 с длинной бородой, волосами собранными в пучок на затылке и хипстерскими очками Прямо икона прошлогоднего стиля. В карту распорядителя протянулась горошина микрофона на изогнутой ножке. «Дамы и господа», – возвестил Бородач, – «сегодня вам предстоит невиданное зрелище, поединок на смерть. Да-да, вы не ослышались, все будет именно так, если секунданты, да и сами участники не одумаются. В кругу сойдутся Илья Невзоров и Керт Вагнер». «Вызов брошен Вагнером, Илья его принял». «Ставки можно делать прямо сейчас, до начала поединка осталось несколько минут». «Напоминаю, что лицеисты с нулевым или отрицательным рейтингом в тотализаторе не участвуют». «Поспешите!» Голос распорядителя несся из скрытых в толще купола динамиков. Акустика порождала слабое эхо. «Мне пора», — сказал Клим. «Не передумаешь?» «Нет». Коротко кивнув, Горен двинулся к барьеру по пологому спуску радиального прохода. Трибуны быстро заполнялись. Я заметил, что зрительские места разделены на 4 сектора, выходов тоже 4, подозревая, что попасть на арену можно разными путями. Разумно, учитывая требования к эвакуационным планам и пожарной безопасности. У многих в руках светились телефоны. Подавляющее большинство лицеистов, несмотря на угрозу нелицеприятной характеристики, открыли приложение тотализатора и начали делать ставки. Уверен, что процентов 90 верит в безоговорочную победу Вагнера. Репутация, устрашающий вид, опыт и достаточно высокий ранг. Мне уже доложили, что арийский друг прокачался в своём классе до Хараны, а папочка-бритёр натаскивает эту машину смерти на уничтожение всего живого. Дубадцы узнали, с какой семейкой связались. Секунданты выдвинулись с противоположных концов цирка, сошлись в центре. Несколько минут длилось обсуждение, затем наши представители покинули круг. Расправитель вновь взял слово и озвучил происходящее. Приём ставок завершён. Бой на смерть. Никто не захотел разрешить конфликт миром. В поединке используются классические дуэльные ножи, предоставленные администрацией лицея. Любая магия разрешена. Покидать круг нельзя. Родственники отказываются от мести в случае смерти одного из дуэлянтов. Соответствующие расписки оформлены в онлайн-режиме. Любые проявления вендетты считаются противозаконными и караются тюремным заключением на срок до 15 лет. Поединщики в круг. Я неспешно двинулся по проходу. Опоздавшие зрители продолжали пребывать По моим прикидкам, уже 2/3 трибун были заполнены. Вот он, момент славы. Пересекаю барьер. По коже пробегают мурашки. Условие о запрете вендетты выдвинул я. Перестраховался я Сенпень. Вагнер и подхо они заметили. Они видят во мне не скорангового демонолога, борца с духами, но не с людьми. Инцидент с столовой многими воспринимается как досадный промах Герхарда и подлые уличные приёмчики с моей стороны. «Сейчас, когда можно применять магию и клинки, Керт разделает меня под орех. Так они думают». Останавливаюсь в пяти шагах от лысого мордоворота. Справа и слева секунданты, между мной и противником распорядитель. «Вам понятны, понятны условия поединка?», поединка. – спрашивает бородач. «Да», – отвечает Керт. «Понятны», – киваю я. В руках у секунданта Вагнера лакированный деревянный чемоданчик. По негласным правилам клинок выбирает сторона, принявшая вызов. Секундан шагнул ко мне и откинул крышку кейса. Я увидел пару комботов боуи тяжёлых ножей с зубодробительными сабедными гардами. Это копия меис испанского дуэльного ножа с кастетом. Прорезиненные обкладки, широкие лезвия, выступающие из рукояти, заточенные уголки вместо закруглённой пятки. Беру нож, пробую прямой и обратный хваты. Тем временем секундант передаёт кейс Горину. Клим подходит к Вагнеру, тот извлекает клинок из футляра. Смотрит не у глаза и натыкается на пустоту. Секундант и покидают арену. Бой, Бой начинается, начинается, сообщает распорядитель, и технично сваливает из центра площадки. И я укрепляю мышцы и кости, окутываясь призрачной бронёй. Можно и гибкий доспех добавить, но это нечестно. У придурка и так нулевые шансы. Пусть подёргается. Махина вздывается мышечными буграми. Не знаю, что там эти вагнеры развевают, но они смахивают на берсеркеров, обожравшихся мугоморной настойки. Глаза безумные, мускулы переплетены в тугие жгуты, форма чуть ли по швам не трещит. Керт выбирает прямой хват ножа. Большой палец выставлен вперёд, и это не совсем правильно. Я понимаю, что чувака так обучили родители, но у нас оружие предоставленное школой с сабельными гардами потенциал которых следует использовать. Я, к примеру, на обратном хвате, большой палец у брань спятки, чтобы не порезаться. Свечение от татуировок вражины усиливается. Защита выставлена. Резкий прямой тычок в область печени, удар весок и косой взмах. Эта комбинация похоронит любого новичка. Я просто разорвал дистанцию шагом и отклонился назад. Керт тут же вычертил размашистую восьмёрку, ничего не добившись. Перебросил нож в левую руку и ткнул лезвием мне в лицо. должен был попасть в глаз, но вновь промахнулся. Моя очередь. Горсть пескатели портируется в глаза оппоненту. Керт отшатнулся на миг, потеряв ориентацию. Я с подскока пробиваю в голень с ноги, вырастив из ударной поверхности металлический шип, вкачиваю прану в усиление и наслаждаюсь погружением шипа в мягкую плоть противника. Кабан пыхтит, но держится. Он что, вообще боли не чувствует? Бью гардой справа пиркотом в челюсть. Предсказуемый блок Левая ладонь срастается в лезвие и входит в бедро керта. Выдергиваю клинок, расшвыривая по песку кровавые капли. В зоне повреждения вспыхивает желтое сияние. Ты лечиться пробуешь? Нет, не годится. Бью наотмашь по горлу, слегка раскрывшись. Рискованный прием, но прокатывает. Берсерк отклоняется недостаточно быстро. Горло спасает, но лезвие спарывает кожу на подбородке. Животный рев. Ага, ты не под мухоморами. Сближаюсь шагом и под шагом. Кирты 2 стоит на ногах. Ещё немного и колос рухнет. Наношу удары с двух рук. Справа два взмаха. Вена на запястье, надбровная дуга. Точные попадания. Слева идут тычки в печень и рёбра. Успех. Отступаю на пару шагов. Туша падает, заливая арену кровищей. На трибунах суета. Разочарованные выкрики. Ещё бы. Прямо сейчас азартные недоноски лишаются очков рейтинга. Зовут врача. Нет, это не входит в мои планы. Подхожу к поврежденному противнику и всаживаю дуэльный клинок в горло, опускаюсь на одно колено и удерживая лоб проигравшего, вгоняю лезвие поглубже. Слышится хруст позвонков. Что он делает? Эй, придурок, хватит. Я никого не слушаю, режу, вымазываясь чужой кровью, в меня вливаются чужие техники, обрывки воспоминаний, предсмертные образы. Керт уже мертв, но этого недостаточно. Я хочу утопить грёбаный лицей в страхе. чтобы ни одна сволочь больше не дёрнулась в мою сторону или в сторону сестры выпрямляясь с безумной улыбкой на лице пинком отшвыриваю голову оппонента она катится к трибунам подпрыгивая на неровностях арены из шеи хлещет кровь тут же впитываясь в рыхлый песок ублюдок это герхард пустите меня в круг арены выскакивают секунданты я отменяю элемент гибкой брони лезвие превращается в пальцы Смотрю на побледневшего одноклассника Вагнера. К гостям присоединяются бородач и целитель. «Ты что творишь?» — шипит распорядитель. «Во мне укладываются чужие техники. Вычерчиваются новые ветки способностей. Обожаю!» «Я ничего не нарушил!» Смотрю в глаза препода. Бой насмерть. Из круга выходит только один. «Ты ему голову отхреначил!» — вопит секундант. Вопрос техники. «Бой снимался на камеры!» Замечает распорядитель. «И что? Все, что не запрещено, то разрешено». Над ареной сгущается страх. «Я почти физически ощущаю настроение лицеистов, которые с утра намеревались меня щемить и угнетать. Три драки, и с каждой я вышел победителем. Мои действия выглядят ужасными и тошнотворными, согласен. И все же это лучший способ выстроить красные линии между собой и оборзевшими аристократами. Пусть боятся, это полезно для здоровья». Я защитил свою честь, смотрю на вражеского секунданта. Претензии, вопросы. Старшекурсник молчит. Отлично. Отбрасывая окровавленный нож, мне надо привести себя в порядок. Всего доброго, господа. Спасибо за достойную организацию поединка. Я зашагал прочь. На трибунах творилось нечто невообразимое. Кто-то спорил, махал руками, швырял смартфоны на пол. Большинство следило за мной, провожая настороженными взглядами. Думаю я основательно встряхнул лицеистов. В ближайшие дни я стану центральной фигурой сплетен и домыслов. Хорошо, мои действия станут легендарными. Протолкнувшись к выходу, я быстрым шагом направился в дальний конец коридора, туда, где должен располагаться мужской туалет. Память меня не обманула. Иду к дальнему умывальнику, оцениваю картинку у зеркале. Бурые пятна на рукавах, манжетах рубашки, брюках, жилетке и пиджаке. Оттереть не получится. Остается лишь умыться и хорошенько отдраить ладони. Под ногтями тоже запеклась кровь. Струя воды приобретает розовый оттенок. Хлопает дверь туалета. «Зверь!» – раздается голос Клима Горина. «Ролик с твоим участием уже завирусился». «Так нельзя же в соцсети постить», – резонно замечаю я. «Никто и не постит, все ходят, уткнувшись с телефона. Ты настоящий психопат. Здесь такого еще не было». «Не сомневаюсь». Джерку меет в хаус. А вот костюмчик придётся отдавать в химчистку или выбрасывать? Есть магические химчистки. Горен задумчиво меня рассматривает. Подкину адресок, только напомни. Ладно, я методично отмываюсь. На лице и шее тоже есть следы моего эпока. Отвесь на вопрос Клим, только честно. Задавай. Ты будешь со мной дружить? Шутишь. Не вижу ни одной причины, почему нет. Ну, я, наверное, окажусь тебе свихнувшимся маниаком. Кажешься? И тебя это не смущает? Нисколько. У меня свой интерес. Я так и думал. Ещё пара минут, и я в относительном порядке. Пиджак можно снять. Посоветовал мой расчётливый друг, когда за нами защёлкнулась туалетная дверь. Я научу тебя скручивать одежду в рулетики. Спасибо, тревожно хмыляюсь. Коридор практически опустел. Я заметил парочку запоздалых зрителей, которые при нашем появлении ускорили шаги. Чутьненько. Теперь они не просто боятся меня трогать, хотят сократить вероятность того, что я к кому-нибудь прицеплюсь. Милый вакуум, если мой расчёт верен, даже поклонится женского пола оставят меня в покое. Думаешь, его предки не будут мстить? Задумчиво поинтересовался Горин, пожимая плечами. Конечно, будут. Это их сын. И что ты собираешься делать? Мы вкручиваемся в спираль лестницы. Ничего, полезут, убью. Упрощённый подход к жизни. Зато эффективный. Остаток дня прошёл без приключений. Меня не вызывали к директору, в коридорах никто не пытался зацепить или избить. На пранаведении было интересно. Нам рассказывали о природе магической субстанции, научных экспериментах прошлого, доказанных и недоказанных свойствах. Я всё старательно записывал. Перед началом последнего урока позвонил сестре, убедиться, что с ней все в порядке. У входа в общежитие я пересекся с привлекательной блондинкой, которая носила женский вариант лицейской формы. Девушка мило улыбнулась, поздоровалась со мной и двинулась вверх по лестнице, позволяя рассмотреть себя с разных ракурсов. Я не удивился тому, что мы живем в общем блоке. Полина рассказывала о соседках. Вечером пришла СМС-ка от куратора. Сатин вызывал меня в конклав.